Капитан невысок ростом, широкоплечь, с аккуратно подстриженной черной бородой и живыми пытливыми глазами. Его движения быстры и энергичны. Теперь, наверное, нет смысла скрывать, что на Триколе находился груз серебра. Мне известны координаты района, где затонуло Трикола. Море там не такое уж глубокое. Я убежден, что новейшее оборудование для подводных работ, созданное в последние годы, Позволит нам поднять серебро с морского дна. Далее капитан отметил, что его экспедиция по подъему затонувших сокровищ будет первой после войны. Мистер Хелси представил мне своих офицеров, так же, как и он сам, спавшихся Стриковой. Тот Хендрик, молчаливый шотландец, был его первым помощником. Лайнел Ренкин, бывший Мичман Королевского флота, только что вышел в отставку после 14 лет безупречной службы. Кроме перечисленных офицеров, с Триколой спаслись два матроса, которые тоже пойдут на темпости. «Мы считаем, что те, кто был на борту Триколы в момент взрыва и выдержал трехнедельное плавание зимой в открытой шлюпке, имеют право на участие в экспедиции», — сказал мне капитан Хелси. «Серебро мы достанем, я в этом не сомневаюсь». Если подготовкой далее пойдет по намеченному плану, мы отплывем 22 апреля. Он отказался назвать имена тех, кто финансирует экспедицию, просто повторив, что все пятеро спавшихся стрикалы материально заинтересованы в успешном поиске серебра. Я прочел заметку несчетное число раз. Я выучил ее слово в слово и никак не мог отогнать от себя мысль о том, что слишком уж гладко выглядели объяснения капитана Хелси. И впервые за долгие месяцы заключения я начал перебирать в памяти события, происшедшие на борту Триколы. Почему? Почему все спасшиеся держатся вместе? Хелси, Хендрик, Ренкин, Юкс, Ивенс. Они оставались на судне, когда мы сели на спасательный плот 21 день их носило по морю в открытой шлюпке. Они присутствовали на заседании армейского трибунала и теперь отправлялись на поиски затонувших сокровищ. Чтобы попасть на «Темпест», Женкин даже подал в отставку. Должно быть, они не сомневались, что найдут серебро. И почему никто из них, вернувшихся в Англию, не поступил на работу? У меня не возникало сомнений насчет участия в экспедиции Хэлси и Хендрика. Но Юкс и Иванс должны были наняться на другие суда, плавающие в далеких морях. Случайно ли они собрались в Англию аккурат к отплытию Темпеста? Или тут что-то еще? Допустим, они боятся друг друга. Допустим, им известно какая-то страшная тайна помимо естественного желания найти сокровища этих людей, связывало что-то еще. И моя уверенность в этом крепла с каждым часом. Все мои умозаключения основывались на этом допущении. И слово «пинанг» начало заслонять в моем мозгу слово «трикола». Старый кок вплыл ко мне в камеру в мокром переднике со от соленой воды волосами. «Пиратство!» — шептали его губы. Затем он исчез, лишь распалив мое воображение. Деньги на покупку буксира... Откуда они взялись? Сколько стоило оборудование для подводных работ? Двадцать тысяч фунтов? Или тридцать? Хелси отказался сказать, кто финансирует экспедицию. Допустим, это капитан Хелси Шкиперпинанга. После войны драгоценные камни поднялись в цене и в Лондоне за них платили звонкой монетой. Драгоценные камни могли финансировать экспедицию. Я простучал в содержание заметки нашему соседу. Тот все передал Дерту. Весь вечер мы обсуждали ее через сидящего между нами воришку. Следующий день, как я помню, выдался очень теплым. В головом небе ярко сияло солнце. В тот день я решил бежать из тюрьмы. Как мне кажется, на побег побудил меня Ренкин. Я не питал никаких чувств к Хелси или Хендрику, не говоря уже о Юксе и Ивенсе, Но Ренкин в моем воображении превратился в чудовище. Долгая тюремная зима научила меня ненавидеть. И хотя усилием воли я старался подавить все мысли о Триколе, газетная заметка вернула меня к прошлому. И я понял, что ненавижу этого... Мерзавца лютой ненавистью. Его жирное тело, холеные руки, бледное лицо и маленькие глазки отпечатались в моей памяти. Каждый его жест, каждое движение казались мне воплощением зла. Он возникал и исчезал перед моим мысленным взором, словно большая белая личинка. Я понимал, что он испугается. Появись я перед ним, ведь он решил что армейский трибунал надежно упрятал меня в Дартмур. И я загорелся идеей побега. Я мог вышибить из Ренкина правду, и выбить ее следовало до отплытия темпеста. Ради этого я, не колеблясь, переломал бы ему все кости. В Дартмуре я понял, что такое жажда мести. Я чувствовал, что готов переступить через себя, не останавливаться ни перед чем, но узнать правду. Сокрытие, которое стоило мне года тюрьмы. Как ни странно, думал я не об организации побега, а о том, что предстояло сделать на свободе. Весь вечер я строил планы. Я доберусь до Нью-Касла, найду буксир. Рэнкин должен жить в каюте, в крайнем случае в одной из ближайших гостиниц. Я буду следить за ним, а потом, улучив удобный момент, прижму его к стенке и вырвал у него правду. Я так ясно представлял себе эту сцену, что у меня и мысли не возникло о преградах, стоящих между нами, равно как и о том, что мои подозрения беспочвенны, и они действительно собираются достать серебро с морского дна. Утро выдалось холодным. Дартмур затянул густой туман, и влажный блеск гранитных блоков посеял в моей душе зерна сомнений. Как я выберусь отсюда? Мне нужны деньги и одежда. А когда мы вышли на утреннее построение тюремная стена буквально рассмеялась мне в лицо. Как я собираюсь перелезть через нее? Как мне преодолеть окружающий Дортмуру болот? Я уже изучил действия охраны при побеге. Звон тюремного колокола, сирены патрульных машин, тюремщики, прочесывающие окрестности собаки. Из борстола, сектора, где содержались преступники, осужденные обычным судом, этой весной бежало несколько человек. Всех их поймали и вернули в Дартмур. И я знал, что происходит за пределами тюрьмы. Все-таки я провел у моего приятеля не одну субботу и воскресенье. О По побеге оповещались все окрестные городки, немногочисленные дороги патрулировались с полицией. На перекрестках проверялись документы пассажиров и водителей автомашин. Бежавшему приходилось идти только ночью, сторонясь дорог, и успешный исход побега казался весьма проблематичным. Настроение у меня испортилось.